Как в каждой настоящей семье, в Лосогорском доме жило вместе несколько совершенно различных миров, которые каждый, удерживая свою особенность и делая уступки один другому, сливались в одно гармоническое целое. Каждое событие, случавшееся в доме, было одинаково радостно или печально важно для всех этих миров. Но каждый мир имел совершенно свои, независимые от других, причины радоваться или печалиться какому-либо событию. Так приезд Пьера было радостное и важное событие, и таким оно отразилось на всех. Слуги – вернейшие судьи и господ, потому что они судят не по разговорам и выраженным чувствам, а по действиям и образу жизни – были рады приезду Пьера, потому что при нем они знали, граф перестанет ходить ежедневно по хозяйству и будет веселее и добрее, и еще потому, что всем будут богатые подарки к празднику. Дети и гувернантки радовались приезду Безухова, потому что никто так не вовлекал их в общую жизнь, как Пьер. Он один умел на клавикордах играть этот «экосесс», Единственная его пьеса, под которой можно танцевать, как он говорил, всевозможные танцы, и он привез, наверное, всем подарки. Николенька, который был теперь пятнадцатилетний худой, с вьющимися русыми волосами и прекрасными глазами болезненный умный мальчик, радовался потому, что дядя Пьер, как он называл его, был предметом его восхищения и страстной любви. Никто не внушал Николеньке особенной любви к Пьеру, и он только изредка видал его. Воспитательница его, графиня Мария, все силы употребляла, чтобы заставить Николеньку любить ее мужа так же, как она его любила. И Николенька любил дядю, но любил с чуть заметным оттенком презрения. Пьера же он обожал. Он не хотел быть ни гусаром, ни георгиевским кавалером, как дядя Николай. Он хотел быть ученым, умным и добрым, как Пьер. В присутствии Пьера на его лице было всегда радостное сияние, и он краснел и задыхался, когда Пьер обращался к нему. Он не проранивал ни одного слова из того, что говорил Пьер, и потом с Досалим и сам с собою вспоминал и соображал значение каждого слова Пьера. Прошедшая жизнь Пьера, его несчастье до 12 -го года, о которых он из слышанных слов составил себе смутное поэтическое представление, Его приключения в Москве, плен, Платон Каратаев, о котором он слыхал от Пьера, его любовь к Наташе, которую тоже особенную любовью любил мальчик, и, главное, его дружба к отцу, которого не помнил Николенько, все это делало для него из Пьера героя и святыню. Из прорывавшихся речей об его отце и Наташе Из того волнения, с которым говорил Пьер о покойном, из той осторожной благовейной нежности, с которой Наташа говорила о нем же, мальчик, только что начинавший догадываться о любви, составил себе понятие о том, что отец его любил Наташу и завещал ее, умирая, своему другу. Отец же этот которого не помнил мальчик, представлялся ему божеством, которого нельзя было себе вообразить и о котором он иначе не думал, как с замиранием сердца и слезами грусти и восторга. И мальчик был счастлив вследствие приезда Пьера. Гости были рады Пьеру как человеку, всегда оживлявшему и сплочавшему всякое общество. Взрослые домашние, не говоря о жене, были рады другу, при котором жилось легче и спокойнее. Старушки были рады и подаркам, которые он привезет, и, главное, тому, что опять оживет Наташа. Пьер чувствовал эти различные на себя воззрения различных миров и спешил каждому дать ожидаемое. Пьер, самый рассеянный, забывчивый человек, теперь по списку, составленному женой, купил все, не забыв ни комиссии матери и брата, ни подарков на платье Беловой, ни игрушек племянникам. Ему странно показалось в первое время своей женитьбы это требование жены исполнить и не забыть всего того, что он взялся купить. И поразило серьезное огорчение ее, когда он в первую свою поездку все перезабыл. Но впоследствии он привык к этому, зная, что Наташа для себя ничего не поручала, а для других поручала только тогда, когда он сам вызывался. Он теперь находил неожиданное для самого себя детское удовольствие в этих покупках подарков для всего дома и ничего никогда не забывал. Ежели он заслуживал упреки от Наташи, то только за то, что покупал лишнее и слишком дорого. Ко всем своим недостаткам, по мнению большинства, неряшливости, опущенности или качеством, по мнению Пьера, Наташа присоединяла еще и скупость. С того самого времени, как Пьер стал жить большим домом, семьей, требующих больших расходов, он, к удивлению своему, заметил, что он проживал вдвое меньше, чем прежде, что его расстроенные последнее время, в особенности долгами первой жены, дела стали поправляться. Жить было дешевле потому, что жизнь была связана той самой дорогой роскоши, состоящий в таком роде жизни, что всякую минуту можно изменить его, Пьер не имел уже, да и не желал иметь боли. Он чувствовал, что образ жизни его определен теперь раз навсегда до смерти, что изменить его не в его власти, и потому этот образ жизни был дешев. Пьер с веселым, улыбающимся лицом, «Разбирал свои покупки. Каково, — говорил он, — развертывая, как лавочник, кусок ситца?» Наташа, держа на коленях старшую дочь и быстро переводя сияющие глаза с мужа на то, что он показывал, сидела против него. «Это для Беловой? Отлично! Она пощупала доброту». «Это по рублю, верно?» — Пьер сказал цену. — Дорого, — сказала Наташа. — Ну, как дети рады будут и мамам. Только напрасно ты мне это купил, — прибавила она, не в силах удержать улыбку, любуясь на золотой с жемчугами гребень, которые тогда только стали входить в моду. — Меня Адель сбила купить да купить, — сказал Пьер. — Когда же я надену? — Наташа вложила его в косу. «Это Машеньку вывозить? Может, тогда опять будут носить? Ну, пойдем!» И забрав подарки, они пошли сначала в детскую, потом к графине. Графиня по обычаю сидела с Беловой за гран пасянсом когда Пьер и Наташа со свертками-подмышками вошли в гостиную. Графине было уже за 60 лет. Она была совсем седа и носила чепчик, обхватывавший все лицо рюшем. Лицо ее было сморщено, верхняя губа ушла, и глаза были тусклы. После так быстро последовавших одна за другой смертей сына и мужа, она чувствовала себя нечаянно забытым на этом свете существом, не имеющим никакой цели и смысла. Она ела, пила, спала, бодрствовала, но она не жила. Жизнь не давала ей никаких впечатлений. Ей ничего не нужно было от жизни, кроме спокойствия, и спокойствие это она могла найти только в смерти. Но пока смерть еще не приходила, ей надо было жить, то есть употреблять свое время, свои силы жизни. В ней в высшей степени было заметно то, что заметно в очень маленьких детях и очень старых людях. В ее жизни не видно было никакой внешней цели, а очевидна была только потребность упражнять свои различные склонности и способности. Ей надо было покушать, поспать, подумать, поговорить, поплакать, поработать, посердиться и так далее, только потому, что у ней был желудок, был мозг, были мускулы, нервы и печень. Все это она делала невызываемое чем-нибудь внешним, не так, как делают это люди во всей силе жизни, когда из-за цели, к которой они стремятся, незаметно другая цель – приложение своих сил. Она говорила только потому, что ей физически надо было поработать легкими языком. Она плакала, как ребенок, потому что ей надо было просморкаться и так далее. То, что для людей в полной силе представляется целью, для нее был, очевидно, предлог. Так поутру... В особенности, ежели накануне она покушала чего-нибудь жирного, в ней являлась потребность посердиться. И тогда она выбирала ближайший предлог — глухоту Беловой. Она с другого конца комнаты начинала говорить ей что-нибудь тихо. «Нынче кажется теплее, моя милая», — говорила она шепотом. И когда Белова отвечала «Как же, приехали!» Она сердито ворчала, «Боже мой, как глуха и глупа!» Другой предлог был нюхательный табак, который ей казался то сух, то сыр, то дурно растерт. После этих раздражений желчь разливалась у нее в лице, и горничные ее знали по верным признакам, когда будет опять глуха Белова, и опять табак сделается сыр, И когда будет желтое лицо, так как ей нужно было поработать желчью, так ей нужно было иногда поработать остававшимися способностями мыслить. И для этого предлогом был пасьянс. Когда нужно было поплакать, тогда предметом был покойный граф. Когда нужно было тревожиться, предлогом был Николай и его здоровье. Когда нужно было язвительно поговорить, Тогда предлогом была графиня Мария, когда нужно было дать упражнение органу голоса. Это бывало большей частью в седьмом часу, после пищеварительного отдыха в темной комнате. Тогда предлогом были рассказы все одних и тех же историй и все одним и тем же слушателям. Это состояние старушки понималось всеми домашними. Хотя никто никогда не говорил об этом, и всеми употреблялись всевозможные усилия для удовлетворения этих ее потребностей. Только в редком взгляде и грустной полуулыбке, обращенной друг к другу между Николаем, Пьером, Наташей и Марьей, бывало выражаемо это взаимное понимание ее положения. Но взгляды эти, кроме того, говорили еще другое. Они говорили о том, что она сделала уже свое дело в жизни, что она не вся в том, что теперь видно в ней, о том, что и все мы будем такие же, и что радостно покоряться ей, сдерживать себя для этого когда-то дорогого, когда-то такого полного, как и мы, жизни «Теперь жалкого существа». «Номента море», — говорили эти взгляды. «Только совсем дурные и глупые люди, да маленькие дети из всех домашних, не понимали этого и чуждались ее».